фазы других психопатических групп не циклоидного круга. У эпилептоидных психопатов, помимо скоро приходящих приступов эпизодов эндогенного расстройства настроения, нередко развиваются и более длительные, по несколько дней, а иногда и недель, состояния, фазы угнетения, клинически отличающиеся от циркулярных депрессий преимущественно отсутствием моторного торможения, наличности у больных вместо идей самообвинения, агрессивных тенденций и злобности. Сравните также приступы бродяжничества. Склонность к повторному спонтанному возникновению несомненных депрессивных состояний отмечается, как мы уже указывали выше, и у других психопатов не циркулярного круга, например, шизоидов. Характер фаз носят также и те,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 Сюда, вероятно, относятся некоторые, далеко не все, случаи тех клинических форм, которые старые французские психиатры описывали как «delir d'emblée, bouffée de la Наконец, явственную тенденцию к периодическому эндогенному возникновению и исчезновению обнаруживают многие навязчивые состояния у психопатов из группы астеников. Вопросы о сущности –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 конституциональной реакции окажется очень маленькая разница, разница в ударении, в относительном значении одного из двух моментов клинического явления. Точно так же мы об этом тоже говорили и для развития личности психопата перенесенные им патологические фазы не могут остаться без дальнейшего влияния.